Глава 20. Тигр не подкачал. Вот кто меня никогда не разочаровывал и всегда выручает в трудных ситуациях. Кот, сознанием дела, обнюхал порог комнаты, звучно фыркнул и уверенно повёл нас куда-то по коридору. Нам же ничего не оставалось, кроме как последовать за полосатым проводником. А потрясающий воскот, леди Вероника, Собщил мне его светозарность на ходу, старательно петляя в лабиринте дворцовых коридоров. Понятливый, и с ним не заблудишься, я молча кивнула в ответ. Тиграш прелесть, это факт. Спокоен как удав, самодостаточен, философски относится к любым моим причудам и главное приходит и всё разруливает. Уверен, он замечательно справится с ролью проводника. Осторожно продолжил дракон. Я ещё раз кивнула, не совсем понимая, к чему он собственно клонит и зачем вообще приходил. Не по завтракать же? Он же дракон. Он прикрывает город своей магией от посторонних и уж, наверное, заслужил качественный завтрак во дворце. То, что он явился, дабы напомнить мне о тяжести материнского долга и сопроводить к голодавшему младенцу, тоже сомнительно. В таком случае Я хотел бы откланяться, склонил голову он в поклоне. Но убедительно прошу, не занимать этот вечер и найдите что-нибудь тёплое, чтобы не замёрзнуть. Ух ты, у нас свидание? поинтересовалась он напустившего на себя загадочный вид его светозарности. Можно сказать и так. Ещё больше напустил тумано он и спокойный удалился, оставив меня в состоянии лёгкого недоумения. должен заметить, вы пользуетесь популярностью, сообщил Еринель. В его словах отчётливо проскользнула ирония. Разумеется, ничуть не смутилась я. В принципе, любой мужчина может оказаться у моих ног, ну, при условии, если я удачно попаду ему в челюсть. Эльф скептически хмыкнул. Кажется, тут кто-то сомневается в моём хуке справа. сделала в уме пометку продемонстрировать при случае. Между тем, тиграш с грациозной расслабленной походкой хищника подошёл к ничем не примечательной двери. Она совершенно не отличалась ни видом, ни цветом от своих товарок в коридоре. Эльфы не удосужились написать номер или повесить табличку с именем владельца. Пожелели краску Скупердяя. Что ж, будем надеяться, что Тигр не ошибся и привёл нас по правильному адресу. Иначе придётся стучать в каждую долбаную дверь в этом дебильном лабиринте коридоров, подумала я и громко постучала. Адресом мы не ошиблись. Дверь распахнула Риганэль, причём сделала это с таким видом, будто всерьёз рассчитывал убиться ею насмерть. Вид у фурии был неважнецкий. Судя по тому, что на Эльфе были только кожаные штаны, тёмные волосы всклокочены, а под янтарными глазами залегли тени, ночь у него явно не задалась. А как он думал? Отец-одиночка сложная роль. Риганеллис мерил нас с Еринелем таким выразительным взглядом, что уж лучше ударил. "Доброе утро", мило улыбнулась я, пытаясь сгладить возникшую неловкость широкой улыбкой. Как там енотик из мультика пел? Правильно, от улыбки станет всем светлей. Но, как оказалось, не в этом конкретном случае. На дворе уже день, с нажимом сообщил он. Честно говоря, в любой другой день провалилась бы на месте, но сегодня я ещё не совсем отошла от похмелья и плохо воспринимала любую критику, даже заслуженную. О, вы, кажется, не в настроении. Моя улыбка плавно перетекла в хищный оскал. Тогда, пожалуй, мы побеспокоим вас в более удобное для вас время. Читай никогда. С этими словами я развернулась на каблуках и даже успела сделать пару шагов, прежде чем в предплечье довольно болезненно вцепились мужские пальцы. Разумеется, я остановилась, и моё внутреннее состояние стремительно перескочило с пункта начинаю закипать до пункта тут-то вам к тем и хана. Но прежде чем я успела изречь нечто едкое, тигр предупреждающе зарычал в сторону агрессора. Еринель посерьёзнел лицом и довольно мило посоветовал лорду Ориганеллиу убрать руки от сестры, иначе конечности фурии будет очень не хватать. Эльф тут же молодошно одёрнул руку от моей и тут же тщательно вытер её штаны. Вероятно, опасался потерять любимую конечность от быстро текущего заражения крови. Трус. Прошу прощения, леди Вероника, за мою невольную грубость. У меня была сложная ночь, и я действительно очень благодарен вам за ваш приход. Уже более светским тоном продолжил Риганэль и даже слегка склонил свою породистую голову в поклоне. Хотя, может, он просто кивнул, или это такой нервный тик после чудной ночи с малышом. А я уже принимаю его за жест уважения в свой адрес. Ладно, милостиво кивнула я. Будем считать извинения приняты. Может быть, теперь, когда мы снова друзья, впустите меня внутрь, ну или вынесите малыша сюда, чтобы я смогла его покормить. Впрочем, если ваши маги уже решили нашу проблему, прошу прощения за беспокойство. Вместо ответа Риганель просто отошёл в сторону, предоставив мне щедрую возможность рассмотреть комнату и лично убедиться в том, что имел в виду Еринель, когда сравнивал выделенное ему жильё с собачьей канурой. Честно говоря, понятия не имею, водятся ли в этом мире собаки такого размера, чтобы им строили будки размером с комнату. Думаю, брат просто слегка погорячился, описывая выделенное жильё. Лично мне комната Риганэля напомнила кладовку в двухкомнатной хрущёвке, в которую каким-то немыслимым чудом умудрились втиснуть односпальную кровать и компактный шкаф для одежды. Капец, потрясённо сообщила я окружающим, переводя взгляд на креативно спелёнатаго младенца, лежащего на кровати. Малыш напоминал неумело спелёнутую мумию, из пелён которой от чего-то наружу торчат левая рука и правая ножка. Ребёнок словно почувствовал на себе мой взгляд, распахнул глаза невероятно зелёного цвета и уставился прямо на меня. Вместе с острым чувством стыда меня пронзило отчётливое ощущение, что маленькому фурии здесь точно не место. А вы, дорогая сестра, не хотели пускать меня пожить на свой диван, напомнил Еринель. Вот же эгоист, только о себе и думает. Риганель, дайте мне еду для малыша, и пока я буду его кормить, вы экстренно собирайте вещи, обрадовала я отсаденочку. Какие вещи? удивлённо расширил янтарные глаза Фурия. Разумеется, свои. Ну, если, конечно, вы не решили прихватить чьи-то ещё. Спокойно откликнулась я: "Вы переезжаете ко мне". "Зачем?" искренне удивился Риганэль, в планы которого явно не входило совместное проживание. Прямо не знаю, радоваться мне или обижаться. "Затем, что моя комната гораздо больше вашей, и там есть удобства. Малышоу в ней будет гораздо лучше", терпеливо пояснила я. "Стоп. Как ваш брат, леди Вероника, сообщаю, что я против проживания мужчины в вашей комнате. И где он будет спать? Неужели в вашей постели? Диван-то один. Как благородный эльф, способный на поступки, вы вполне можете уступить мой диван отцу-одиночке. С милой улыбкой сообщила ему я, принимая таригонели рожок с молоком для маленького фури. Я просто не имею морального права позволить вам жить вместе с мужчиной в одной комнате. Придётся найти где-то гамак, порешу в саду. Надеюсь, меня не сожрут агрессивные олени. Тоскливо вздохнул Еринель. Риганэль в это время медленно натягивал свою тунику и явно радовался тому факту, что я всего лишь приёмная мать, а значит нет шансов, что психическое заболевание передастся его ребёнку по наследству. Вот и славно, что он решил одеться, разумеется, для меня одетый Эльф гораздо лучше полураздетого, даже если у него есть на что посмотреть. Ай Она бежала по коридорам для прислуги, скрытым в стенах дворца, вовсю пыль своих ног. А так как в предках присутствовали стуканцы, скорость она развила немалую, и её вполне ощутимо заносило на поворотах. От этого периодически так сильно захватывало дух, что дышать удавалось с трудом и через раз. Дух захватывало не только от стремительного бега и возмущённых воплей прислуги, которую она заставляла опасножаться к стенам, проносясь мимо. Конечно, кто захочет быть опрокинутым? Но и от того, как быстро взлетала в глазах общественности её чудом обретённая госпожа, леди Вероника, с благоговением произнесла про себя: "Ай! Эта леди оказалась не только сестрой Эльфа, Как только умудрилась, никто не мог понять, тигриной всатницей, но и со вчерашнего дня приёмной матерью маленького фурии. С учётом того, что дети в закрытом городе не рождались несколько столетий, стать даже приёмной матерью маленького эльфа было не малым достижением. Многие, даже самые знатные эльфийки, мечтали о подобном, но удалось только прышлой человечке. И этой человечке служит она. Ай, как же сильно ей повезло. Но это было ещё не всё. Леди Вероника умудрилась вызвать древний лабиринт и не только прошла его сама, но и провела лорда Кайделя, а ещё заперла в нём верховного мага. Тем самым ощутимо всколыхнуло местное болото, ведь в городе давно ничего значительного не происходит. Со скуки помереть можно. Эти деяния подняли леди на небывалую высоту. Задава Каэри чуть не лопнула от зависти и при всех, кто прислуживал во дворце, потребовала вернуть человеческую женщину под её покровительство, так и заявила. Это неумеха ай всех нас опозорит. Разве она может прислуживать благородной особе? Крикливая Эри ничего не добилась. Пусть многие были на её стороне, но леди Вероника молча встала на сторону своей служанки, пусть она и не знала об этом. Её госпожа оказалась не только знатной, но и щедрой со своей временной служанкой. Она оставила ай-сливки. Сливки. О, этот густой, нежный отстой молока. Сливки делают многие блюда более насыщенными и вкусными, а заботливо налитые в блюдечко в качестве поощрения за хорошую службу служили неоспоримым доказательством того, что хозяева довольны прислугой. С каким невероятным чувством благодарности она подняла со стола заветное блюдце. И пусть в итоге награду получила задавака Эри, а промечева, отдавшая право служить одной из человеческих женщин, Ай никогда не забудет свои первые сливки. Ведь пока её госпожа наливает их в блюдце для своей служанки, никто не сможет отстранить Ай от услужения. Поэтому Ай было буквально жизненно необходимо, чтобы сливки в блюдечко наливались всегда. Сейчас же она спешила к старому Джуну не только поблагодарить за прозорливость в выборе хозяйки, но и униженно просить помощи. Ведь леди Вероника изволила пригласить в свои покои Фурию с ребёнком, а к детям нужен другой подход, нежели ко взрослым. Как обеспечить комфорт ребёнку, Ай не имела ни малейшего понятия. слишком давно перестали рождаться дети в городе наверное ещё до появления на свете самой ай именно поэтому со всех ног спешила маленькая служанка кто как не старый домашний эльф знает что полагается делать с детьми вероника пока я спокойно кормила малыша который к слову сосал молоко из рожка, так, будто всерьёз не рассчитывал, что следующее кормление наступит. Лорд Риганэль натянул свою чёрную тунику. За это время он вполне мог успеть принять душ и побриться, если бы у него были щетина и горячая вода, но ни того, ни другого у него не было. В итоге запасливый фурия подхватил свой плащ, а я взяла малыша. Впрочем, в начале я честно пыталась усмитить мелкого его попаша. Потиво любишь кататься, люби и саночки возить, или на худой конец с брату. Но маленький фуря издавал невероятно громкий вопль при каждой попытке навязать его окружающим. оставалось только смириться с его мнением, ну и радоваться за невероятный объём его лёгких. С такими задатками малыш вполне может заниматься дайвингом без акваланга. Очень перспективный ребёнок. Но при всех его очевидных достоинствах я всё равно до смерти боялась нести на руках хрупкое существо. Чёрт, да я даже котят на руках не носила, а тут целый младенец. Еринель на правах родственника попробовал меня подбодрить. Женщина никогда не уронит ребёнка, оптимистично заявил он. Женщины рождаются с этим талантом. Неужели? Тут же осенилась я. Интересно, с какими талантами на свет появляются мужчины? Ах, да, кажется, вспомнила. Санта, сможешь прямо сейчас воспользоваться своими врождёнными талантами, построить дом, посадить дерево и родить сына, и всё это без участия женщины. Нет? Вот и молчите. С этими словами я оставила брата в недоумении размышлять, что именно из перечисленного он горазд изобразить прямо сейчас, и города прошествовала за тиграшем. Из всех присутствующих Тигра уж точно может довести до комнаты и не заблудиться. В этих непонятных коридорах я постоянно сворачиваю не туда. До комнаты дошли молча и даже не особо блуждали. Спасибо Тиграшу за великолепное качество проводника. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях, сделала я широкий жест, распахивая дверь перед Фурией. Это было сложновато, с учётом того, что на руках мирно дремал младенец. Первым вошёл тиграж, следом прошествовал Еринель на правах брата. Я вошла за Реганелем. Фурия с удивлением рассматривала комнату, когда Еринель спокойно поинтересовался: "Сестра, вам не кажется, что этой синей двери раньше не было?" Я проследила глазами за его взглядом и действительно увидела таинственную синюю дверь. Интересно, что там? Тут же заинтересовалась я. Откроем и узнаем. Ничуть не смутился Фуриа, который уже ничему не удивлялся. Он даже сделал шаг вперёд, но брат заступил ему дорогу. "Пусть это сделает Вероника", вкратчиво сообщил он насторожившемуся Бэлл-арегинелю. А то вас могут покусать олени или защипать лебеди. Поражённый таким заявлением, Риганэль не нашёлся с ответом. Возможно, он просто не желал подвергать в бойство явно сумасшедшего. Стоп, нахмурилась я. Зачем вам понадобилось лезть к лебедям? То, что оленёнок хотел укусить брата, я помнила, а вот насчёт лебедей слышала впервые. Я к ним не лез. Тот же пошёл в отказ Еринель. Просто решил прогуляться вокруг озера. Кто виноват, что в твоём саду все животные такие агрессивные? На самом деле, лебеди-птицы просветилы я брата, открыла дверь и застыла на пороге, поражённая увиденным. Это была роскошная детская. Стены покрывали шёлковые обои с изображением рыцарей, единорогов, драконов и разнообразного зверья. Смотрелось мило и познавательно одновременно. Здесь был пеленальный столик, шкаф и диван, на котором вполне мог расположиться Реганель. Мягкий ковёр, по которому со временем сможет ползать малыш. Ящики с игрушками. Вишенкой на торте была детская кровать, просто резной шедевр цвета слоновой кости с настоящим балдахином из газовой ткани, над кроваткой висели игрушки, изображавшие птичек и лошадок. "Знаешь, сестра", потрясённо выдохнул Еринель. "Если бы мы не были родственниками, я бы на вас женился". Лучше помогите распутать косички, которые вас угораздило заплести вчера. Обрубило всем отремориальные планы на корню. Боюсь, самой без ножниц мне не справиться. Кто ж знал, что ты умудришься так запутать собственные волосы всего за одну ночь. Пожал плечами брат. Клади ребёнка в кровать и пошли. Кстати, лорд Риганэль наверняка ещё не завтракал. Честно говоря, я не смогла найти очевидную связь между режимом питания Фурии и собственной причёской, но промолчала. Если мои волосы перестанут походить на воронье гнездо психически неадекватной вороны, плевать на любые связи. Как оказалось, младенцу было глубоко плевать на любые планы. Он решительно отказывался покидать мои руки и оглашал комнату истеричными рыданиями всякий раз, как только я укладывала его в кровать. В этот момент я стала понимать натуральную мамашу Мелкова. Быть матерью этого малыша и не желать от него избавиться очень сложно. Кажется, я нашла решение. Устала сообщила Риганэль после того, как малыш в очередной раз замолчал, и в комнате воцарилась благословенная тишина. Если это не предложение всегда носить младенца с собой, я готова рассмотреть любые варианты, откликнулась я и нервно икнула. Тогда снимите блузку. Ошарашил Фурия и в довершении всего принялся снимать свою тунику. Честно говоря, я никак не могла понять, чем наш совместный стриптиз поможет малышу успокоиться, но послушно стала расстёгивать пуговицы. Стоп, вмешался в действо Еринель. Не знаю, что именно вы задумали, но мою сестру вы сможете увидеть обнажённой только после свадьбы. Лорд Иринель, оставьте ваши пошлые намёки. Моё отношение к вашей сестре вполне платоническое. Я всего лишь хочу, чтобы она положила свою блузку в кроватку, тогда малыш будет чувствовать её запах и успокоится, с мягкой улыбкой заверила Риганэль. Я прямо стала обижаться. Надо же, на мою честь даже покушаться не стали. Не то чтобы я была за, но ощущение такое, будто мною побрезговали. А свою одежду зачем снимаете? с подозрением в голосе поинтересовалась я. Хочу вам одолжить вместо блузки, не ходить же вам полуобнажённой.